Глава 3. Порою фальсификация подлинника производится под влиянием политических, партийных пристрастий того или иного переводчика. В крайних случаях дело доходит до преднамеренного искажения текстов. В 1934 году в Париже в комедии «Францесс» была поставлена трагедия Шекспира «Кориолан» в новом переводе французского националиста Рене-Луи Пьяшо. Переводчик при помощи многочисленных отклонений от английского текста придал Кориолану черты идеального реакционного диктатора, трагически гибнущего в неравной борьбе с демократией. Благодаря такому переводу старинная английская пьеса сделалась боевым знаменем французской реакции. Те мечты о твердой диктаторской власти и о сокрушении революционного препса, которые лелеет французские рантье, запуганные красной опасностью нашли полное свое выражение в этом модернизированном переводе Шекспира. Зрители расшифровали пьесу как памфлет о современном политическом положении Франции и после первого уже представления в театре образовались два бурно враж... враждующих лагеря. В то время как проклятие Кориолана по адресу Черни вызывали горячие аплодисменты Портера, галерка неистово свистала ему. Об этом я узнал из статьи Борового, напечатанной тогда же в литературной газете. Боровой вполне справедливо обвиняет во всем переводчика, исказившего пьесу Шекспира с определенной политической целью. Искажение было произведено сознательно, чего и не скрывал переводчик заглавивший свою версию так «Трагедия о Кориолане, свободно переведенная с английского текста Шекспира и приспособленная к условиям французской сцены». Но представим себе, что тот же переводчик вздумал бы передать ту же пьесу дословно, без всяких отклонений от подлинника. И в таком случае может иногда оказаться, что его идейная позиция, помимо его сознания и воли, найдет в его переводе свое отражение. И для этого Восте не требуется, чтобы он задавался непременной целью фальсифицировать подлинник. Русский переводчик того же Кориолана, Дружинин, был добросовестен и стремился к максимальной точности своего перевода. Он ни в коем случае не стал бы сознательно калечить шекспировский текст, приспособляя его к своим политическим взглядам. И все же его Кориолан – недалеко ушел от того, который так восхищает французских врагов демократии. Потому что в своем переводе он, дружинин, бессознательно сделал то самое, что сознательно сделал Рене-Луи Пешо. При всей своей точности его перевод сыграл такую же реакционную роль. Он перевел Кориолана в 1858 году. То было время борьбы либеральных дворян – с революционными разночинцами, нигилистами 60-х годов. Поэтому распри Кориолана с бунтующей чернью были понятны тогдашними читателями применительно к русским событиям, поняты тогдашними читателями применительно к русским событиям. И все ругательства, которые произносил Кориолан по адресу римского плебса, ощущались как обличение российской молодой демократии. При помощи шекспировской трагедии Дружинин сводил партийные счеты с Чернышевским и его сторонниками, а Тургенев и Василий Бодкин приветствовали этот перевод как выступление политическое. «Чудесная ваша мысль – переводить Кориолана», – писал Тургенев-Дружинину в октябре 1856 года. «То-то придется он вам по вкусу. вы милейший из консерваторов». Василий Боткин, переходивший тогда в лоно реакции, высказался еще откровение. «Спасибо вам за выбор Кориолана. Есть высочайшая современность в этой пьесе». Таким образом, то, что произошло с переводом Кориолана зимой 1934 года во Французском театре, было, в сущности, повторением того, что происходило в России в конце 50-х годов с русским переводом той же пьесы. И там и здесь эти переводы Кориолана явились пропагандой реакционных идей, исповедуемых его переводчиками, причем оба переводчика пытались навязать пьесе, антидемократический смысл, независимо от того, стремились ли они к наиточнейшему воспроизведению подлинника или сознательно искажали его. Здесь было бы не бесполезно вернуться к Жуковскому. При помощи чужих мелодий, сюжетов и образов он, как мы видели, проецировал в литературе свое я за тесные пределы которого не мог вывести поэта даже Байрон. Казалось Предпринятый им на старости лет перевод «Одиссеи» был совершенно далек от каких бы то ни было политических бурь и смерчей. В предисловии к своему переводу Жуковский с самого начала указывает, что «Одиссея для него – тихая пристань, где он обрел вожделенный покой». «Я захотел повеселить душу первобытной поэзии». Поэзией ее, которая так светла и тиха, так вотворит и покоит. И тем не менее, когда перевод Жуковского появился в печати, тогдашние читатели увидели в нем не отказ от современности, а борьбу с современностью. Они оценили этот, казалось бы, академический труд как некий враждебный акт против ненавистной Жуковскому тогдашней русской действительности. Тогдашняя русская действительность казалась Жуковскому и всему его кругу ужасной. То был самый разгар плебейских сороковых годов, когда впервые столь явственно пошатнулись устои любезной ему феодально-патриархальной России. В науку, в литературу, во все области государственной жизни проникли новые напористые люди, мелкие буржуа, разночинцы. Уже прозвучал голос Некрасова, уже Белинский, влияние которого именно к тому времени стало огромным, выписывал молодую натуральную школу, и все это ощущало Джуковским и его единоверцами, как катастрофическое крушение русской культуры. Век меркантильности, железных дорог и пароходства казался Плетневу, Шевыреву, Погодину, удручающим душу безвременем. Наперекор этой враждебной эпохе, в противовес ее реализму, материализму, ее меркантильности, Жуковский и обнародовал свою Одиссею. Все так и поняли опубликование этой, а, опубликование этой поэмы в 1848-1849 годах как актуальную полемику с новой эпохой. 1848 год был годом европейских революций. Реакционные журналисты воспользовались Одиссеей, чтобы посрамить ею тлетворную смуту Запада. Синковский, барон Брамбеус, так описал в своей библиотеке для чтения. Оставив Запад покрытый черными тучами бедствий, Жуковский своим светлым словом, своим пленительным русским стихом Жуковский, поэт нынче, Более чем когда-либо поэт, когда все перестали быть поэтами, Жуковский, последний из поэтов, берет за руку самого первого поэта, слепого певца, этого дряхлого, но некогда божественного Гомера, о котором все там забыли среди плачевных глупостей времени, и, являясь с ним перед своими соотечественниками, торжественно зовет нас на пир прекрасного. Критик противопоставляет Одиссею Жуковского революциям, происходящим на Западе, или, как он выражается, козням духа зла и горя, вещественным сумасбродством, тревогам материальных лжеучений, потоку бессмыслиц. Здесь Синковский идет по следам своего антагониста Гоголя. Всякий раз, когда Гоголь, уже ставший ярым, Обскурантом, пишет об этой новой работе Жуковского, он упорно противопоставляет ее смутным и тяжелым явлениям современной эпохи. Для Гоголя «Одиссея» в переводе Жуковского есть орудие политической борьбы. Он так и говорит в, в письме к Плетневу. «Это сущая благодать и подарок всем тем, в душах которых не погасал священный огонь, и у которых сердце приуныло, приуныло от смут и тяжелых явлений современных. Ничего нельзя было придумать, для них утешительнее. Как на знак Божьей милости к нам должны мы глядеть на это явление, несущее ободрение и освежение в наши души? Прославляя именно ясность, уравновешенное спокойствие, тихость, переведенное Жуковским Эпопея Гомера Гуголь объявляет ее лучшим лекарством против тогдашней озлобленности и душевной сумятицы. «Именно в нынешнее время, — пишет он воинствующему реакционеру поэту Языкову, — когда стал слышаться повсюду болезненный ропот неудовлетворения, голос неудовольствия человеческого на все, что не есть на свете, — на порядок вещей, на время, на самого себя, когда сквозь нелепые крики и опрометчивые проповедования новых, еще темно услышанных идей слышно какое-то всеобщее стремление стать ближе к какой-то желанной середине, найти настоящий закон действий как в массах, так и отдельно взятых особых. Словом, в это Именно время Одиссея поразит величавою патриархальностью древнего быта, простою несложностью общественных пружин, свежестью жизни, непритупленную младенческую ясностью человека. Наиболее отчетливо выразил Гуголь политические тенденции Одиссея Жуковского, выдвигая в ней в качестве особенно ценных такие черты, которые являлись краеугольной основой «Николаевского самодержавного строя». Это строгое почитание обычаев, это благоговейное уважение власти и начальников, это уважение и почти благоговение к человеку как представителю образа Божия, это верование, что ни одна благая мысль не зарождается в голове его без верховной воли высшего нас существа, Вот что казалось тогдашнему Гоголю, Гоголю переписки с друзьями, наиболее привлекательным в новом переводе Жуковского. Социальные взгляды переводчика сказываются порой неожиданным образом в самых мелких казалось бы, случайных подробностях. Когда дружинин переводил короля Лира, особенно удались ему сцены, где фигурирует Кент, верный слуга короля. Об этом Кенте Дружинин восклицал с умилением. Никогда, через тысячи поколений, еще не родившихся, не умрет поэтический образ Шекспирова Кента, сияющий образ преданного слуги, великого верноподданного. Это умиление не могло не отразиться в его переводе. И такой проницательный человек, как Тургенев, очень четко сформулировал политический смысл дружининского пристрастия к Кенту. «Должен сознаться, — писал Тургенев Дружинину, — что если бы вы не были консерватором, вы бы никогда не сумели оценить так Кента, великого верноподданного. Я прослезился над ним». То есть рабья, приверженность Кента к монарху, с особой энергией выдвинутая В дружининском переводе Лира и в его комментариях к этой трагедии была воспринята Тургеневым именно в плане социальной борьбы. Любопытно, что первая сценическая постановка короля Лира в России за полвека до перевода Дружинина вся сначала до конца имела свой, своей единственной целью укрепить и прославить верноподданнические чувства к царям-самодержцам. Поэт Гнедич устранил из своей версии Лира, которого он назвал лиаром даже его сумасшествие, дабы усилить сочувствие зрителей к борьбе монарха за свой законный престол. И вот какие тирады произносит у Гнедича шекспировский Эдмунд. Умереть за своего соотечественника похвально, но за доброго государя – ах! надобно иметь другую жизнь, чтобы почувствовать сладость такой смерти. Ляр Гнидича, говорит один из новейших исследователей, в обстановке тех событий, которые переживала Россия в момент появления этой трагедии, целиком отражал настроение умов дворянства и имел несомненное агитационное значение в интересах этого класса. Трагедия престарелого отца, Ганимова неблагодарными дочерями, в итоге, сведенная Гнедичем к борьбе за престол, за законные права законного государя, в момент постановки Ляра должна была напоминать зрителям о другом незаконном захвате престола, правда, без добровольного от него отказа, имевшем место в живой действительности. Не олицетворялся ли в представлении зрителей герцог карнавалистские с живым узурпатором, подтрясшим основы мирного благосостояния Европы и вовлекшим в общий европейский хаос и Россию. С Наполеоном Бонапартом, неблагодарной дочери Леара с республиканской Францией, свергший своего короля, а сам Леар с законным главою французского престола, будущим Людовиком XVIII. Назначением Леара было поднять патриотическое чувство русских граждан, необходимое для борьбы с этой страшной угрозой за восстановление законности и порядка в Европе и, в конечном итоге, за сохранение всей феодально-крепостнической системы в России. Леара Гнедича не мог не отразить патриотических настроений автора, выражавшего и разделявшего взгляды русского дворянства. Так трагедия Шекспира обращалась в средство агитационного воздействия в интересах господствующего класса. Даже Гамлет и тот при своем первом появлении на петербургской сцене был пропитан русским патриотическим духом. Согласно версии Висковатого, Гамлет король восклицает «Отечество! Тебе пожертвую собой!». Основным назначением этой версии Гамлета было служить целям сплочения русского общества вокруг престола и царя для борьбы с надвигающимися наполеоновскими полчищами.